В течение более 20 лет общения с ним я столько раз видела, каким он умел быть истинным другом, что если кто скажет, что он умел быть столь же горячим врагом, ну что ж, вот и хорошо, это лишь подтверждает его талант дружества. Да, он умел ненавидеть, умел презирать, умел не прощать, и все это, на мой взгляд, прекрасные человеческие качества, не менее драгоценные, чем умение дружить, верность друзьям чем доброта и отзывчивость, которых Маршаку хватало с лихвой. Однако, будучи добрым человеком, он не допускал себя до снисходительности к бездарности. Самым драгоценным человеческим качеством он считал талант. За талант он мог многое простить, но именно таланту он предъявлял самые высокие требования в самом главном, не прощая болтовни и безответственности. Как-то одна молодая поэтеса прислала ему свою книжку стихов. Поэтеса была талантлива и интересна, и Маршак был уже наслышан о ней. Он обрадовался подарку и сразу встылся в сборник. Хорошая обложка, сказал он, повертев книжку в руках. Хорошее название, хорошее лицо, добавил он, раскрыв сборник на портрете прелестной молодой авторши. Очень умело, заметил он, полистав первые страницы. Очень музыкально. Смотрите, как много она умеет извлечь из восклицаний, как ей великолепно служат всякие ⁇ ах-ох-о ⁇ Веськая книжку, он вдруг останавливался на отдельных строфах или строках, самым доброжелательным образом оценивая их. И так дошел до стихотворения, посвященного Пушкину, и написанного поверхностно и развязно. Он стал читать стихотворение вслух. Мрачнел, сердился, сам себя прервал замечаниями и к концу окончательно расцвелепел. И в этом состоянии снова перелистывал книжку в обратном порядке. «Какая пустота!» — восклицал он. «Да и решительно нечего сказать людям. Одни ахи-двохи!» — ворчал он. «Какое незначительное лицо!» — совсем уж несправедливо вернулся он к портрету. «Какое манерное название! Какая бескусная обложка!» безапелляционно заключил он, отбрасывая книжку в сторону. Поэтессия теперь уже ничего не могло помочь. Я не всегда решалась показывать ему стихи, до последних лет рабея его строго суда. Но иногда он настаивал на этом, а иногда мне самой этого хотелось. Он брал стихи и начинал читать их вслух, и тут уж никогда не могло быть ошибки. Я всегда могла с точностью определить его к ним отношение. Если стихи нравились ему, у него менялся голос, становился веселее и звонче. Он повторял строки по нескольку раз, меняя интонацию, удивляясь, радуясь, иногда почти ликой. Дочитав стихотворение, неизменно возвращался к особенно понравившимся местам и снова повторял их на все лады. Если же стихи ему не нравились, даже в том случае, когда он старался слукавить и скрыть это, ничего из этого не выходило. Я неизбежно чувствовал его отношение за равнодушным голосом, который, читая стихи, не умел притворяться. Он мог слукавить, но не умел фальшивить, когда речь шла о поэзии. А слукавить он умел, и выяснить человека умел, порой, если дело сводило того даже безжалостно, и человек и вовсе переставал существовать для него, если терял чувство юмора и обижался на то, что было по-настоящему остроумно. Но сам он, однако, бывал обидчив до чрезвычайности и в самых невероятных случаях. Однажды мы гуляли с моей четырехлетней дочкой и встретили Маршака. Он был на машине и предложил подвести нас. Я была, разумеется, рада показать его Тане, которая уже отлично знала его стихи. «Знаешь, Таня, кто это?» «Это Маршак. Это он сочинил рассеянного и мистера Твистера и сказку о глупом мышонке и пожар». Нет. Вдруг решительно возразила Таня. «Пожар? Это моя няня сочинила!» «Нет, это я сочинил!» Серьезно возразил Маршак. «Нет, моя няня!» Стояла на своем Тане. Маршак спорил с ней сначала весело, но когда стало ясно, что ее не переспоришь, вдруг огорчился и совершенно определенно обиделся. Было в этой обиде нечто абсолютно отвечающее возрасту и уровню Тани, что-то совершенно детское. Может быть, именно черты такой детскости, заложенной в характере, и помогли Маршаку стать поэтом для детей, ибо это особый дар, особый талант. Во всяком случае, когда мои дети стали фамильярно называть толстый сборник Маршака